Глава двадцать Как ведьма в шумную историю влипла. «Сюда, Ваше Величество!» Я постучала условным стуком в неприметную деревянную дверь, и пока глухо щелкали многочисленные засовы, накинула на себя самое сильное из моего арсенала защитное заклятие. Нас встретили охами-ахами и даже одним обмороком, и пока восторженные и робеющие девушки приветствовали короля и представлялись ему, Я анализировала встречу, что показалось странным. Многочисленные телохранители, словно король не своих спасателей, ждала врагов. Далее последовала откровенная провокация. Он не мог не знать, что Мин объявил меня своей истинной парой, но при этом унизил наследника Нажьего клана, назвав замужество с каким-то вторым советником более выгодной партией. Он явно ожидал от Нага вспышки ярости и заранее приготовился. Вот зачем ему нужны были воины. Но Мин раскусил этот план и сдержался. Или он просто меня не любит? Фу, ну что за мысли? Не это сейчас главное. Что еще? Запахи. В кабинете было намешано такое количество ароматов, что даже у меня начало колоть в висках. Представляю, как было некомфортно оборотням с их высокой чувствительностью. Недаром сам возмутился. Вот, они специально это сделали, чтобы оборотни не унюхали. Что? «Хотите посмотреть коллекцию?» — услышала я дрожащий голосок Верочки, бывшей послушницы, счастливой обладательницы мумии Гнола. «Ради этого мы здесь, веди нас, дитя!» Но вперед вышли фрейлины, причем две из них постоянно лопотали, а та, что открывала портал, внимательно смотрела по сторонам, иногда бросая на меня весьма неприятные взгляды. Пару раз я чувствовала, что меня хотят прощупать, и все сильнее укрепляла защиту. Здесь, в особняке, мне это давалось проще. Видно, колобок был где-то рядом, подпитывая меня силой фамильяра. Удивительно, что сам до сих пор не появился. Я мысленно позвала вредный шар, но натолкнулась на глухую стену. Странно, обычно он первым летел посмотреть, кто создает столько шума. «Ваше Величество, это молот эпохи!» «Милочка!» — перебил нашего экскурсовода король, обращаясь все к той же не магичке Она вышла вперёд, бесцеремонно оттолкнув хозяйку коллекции и склонилась над застекленной витриной. «Хороший образец займет достойное место на выставке», произнесла безразлично и пошла дальше. «Магичка меня раздражала, подсознательно, но бесила. А мы, темные ведьмы, не любим, когда нас раздражают. Нам сразу же хочется проклясть побольнее и подольше». Тут я заметила, что меня словно невзначай окружили здоровенные мужики с колющими и режущими предметами – Вроде как защищают короля, а в коробочку взяли одну очень милую и покладистую ведьму из маг-полиции. Или они боятся, что я на короля нападу? Да с чего бы! Зато нейтрализовав таким образом жуткую угрозу в моем лице, они переключились на разглядывание помещения. Девушки были увлечены королем и коллекцией, фрейлины рыскали по залу, как гончие — а его странное величество внимательно слушал Верочку, иногда кивая или задумчиво хмурясь. Пока все были увлечены рассматриванием старинной рукописи, я решилась, призвала в помощь темную мать и ведьмовское везение и выпустила тонкий, как волос, шип. Он скользнул по ауре подозрительной фрейлины и червячком проскочил сквозь защитные щиты. «Ведьма! Это Мымра была ведьмой! Светлый хруп ее ведьмой!» с огромным потенциалом. «А это наш самый главный экспонат, Ваше Величество!» — с придыханием и восторгом вещала Верочка. «Мумия первого гнола!» «Ах, как интересно! Скорее открывайте гроб! Я желаю это увидеть!» «Ой, а Армина на него столько защиты повесила, что... Мы не можем!» — смутилась Верочка, виновато глядя на меня. «Мы очень опасаемся конкурентов», — пояснила она, еще больше волнуясь. Остальные ее поддержали энергичными кивками. «Лейтенант, снимите защиту», — приказал король. «Вот это делать мне ужасно не хотелось. Может, притвориться, что я забыла все заклинания? Ну, случился у меня склероз от головокружительной карьеры. Еще утром была просто лейтенант, а теперь почти невеста советника, почти любовница короля и почти фрейлина ее величества. Правда, никто никогда не видел королеву, но это не мешает его сороковому величеству набирать фрейлин ей в свиту». Так и скажу, что вылетело все из головы от счастья, ведь все знают, что темные, ужасно ветреные дамы. А я заклинание не помню, нагло глядя в глаза королю, заявила я. Надо бабушке позвонить. А ты вспомни, дорогуша, сладенько улыбнулся король. Иначе как мне оценить потенциал коллекции? Считай, лейтенант, что это прямой приказ твоего, сюзерена. В общем-то, ведьмы не присягают власти, но что-то мне подсказывало, что спорить с его сволочизмом не стоит. Не в том я положении сейчас. Пришлось под недоумевающими и напряженными взглядами девушек махать руками, кривиться, пыхтеть, но деактивировать защиту. Нет, я, конечно, могла и без пантомимы снять собственные заклинания, но мне хотелось, чтобы Светлая не догадалась о моем настоящем уровне. Как оказалось, зря действовала. — Не думай, что ты меня провела, девочка, — прошипела ведьма. — Я оценила уровень заклятий. — Только оценила, — фыркнула я, — снять не смогла. — Именно для этого ты здесь. У меня другая задача. Ведьма склонилась над мумией, почти утыкаясь в нее носом. Еще чуть-чуть и поцелует. Шумно принюхалась. А затем протянула руку королю и властно приказала. — Венец! Тот поспешно стянул с головы тонкий обруч, украшенный всего одним маленьким и невзрачным камнем янтарного цвета. Ведьма провела обручем над высохшей мордой гнола, радостно взвизгнула и зачем-то полезла мумии в рот. «Это оно! Парни, забирайте!» Тотчас нас с девочками оттерли в сторону охранники короля. «Что значит забирайте?» — вскинулась Верочка. «Бежим!» — заорала я в расчете, что девушки поймут намек и спрячутся, а у меня будут развязаны руки. «Ах да, этих убейте!» — махнула рукой ведьма. Но убить нас оказалось не так просто. Девчонки, закаленные борьбой с конкурентами, бросились в рассыпную. Половина воспользовалась скрытыми дверьми, ведущими из дома, а несколько заскочили мне за спину. Марыся, наш боевая кузнец, даже успела схватить знаменитый молот темных гномов и, пробегая мимо одной Фрейлины, воинственно тюкнуть ее по темечку. Минус один! радостно заорала она, потрясая из-за моей спины молотом. Я же развернула ведьмовской щит на всех и ударила. Изо всех сил ударила проклятием праха по самой сильной, по светлой ведьме. Короля трогать постереглась, по оставлю его для мина, пусть наг с ним разбирается. Так их! Выкрикнула из-за моей спины Верочка и бросила в одного из охранников огрызком яблоко. Интересно, где взяла? Но к моему огромному удивлению и разочарованию, ведьма не рассыпалась темным пеплом. Ее щиты выдержали, а вот одежды нет. Платье вспыхнуло и исчезло, оставив дамочку ногой. А она конопатая. — Ты толстая! — заявила я, принимая на щит сразу три кинжала и одно темное проклятие. Голая ведьма лишь презрительно плечами повела и швырнула в нас чем-то зубодробительным. Никак светлым благословением приголубила, еле отбила. Вторая Фрейлина тоже оказалась ведьмой, черной, но слабой. С нею и метко запущенный в лоб стул справиться. Мы стояли напротив и сыпали проклятиями и благословениями, как лепестками роз под ноги брачующихся. И ни их, ни наша сторона не могли пробить защиту друг друга. «Задержите ее!» — наконец рявкнула ведьма. «Я заберу то, зачем мы пришли!» «Моего дорогого гнолушку!» — ахнула Верочка и ринулась на перерез ведьме. «Куда?» — моя ладонь схватила воздух возле промелькнувшей юбки. «Дура! Сама выбежала!» — довольно пробасил один из охранников, перехватывая брыкающуюся девушку поперек живота. «Эй, ведьма, будешь пакостить, я ей сверну шею!» «Сворачивай!» — махнула я небрежно. Мы тёмные не особо сентиментальны, только помни, что после этого у тебя стручок навечно отсохнет. Светлая, тем временем, несмотря на вопли, Верочки и летающие вокруг заклинания, прошла гнолу и раскрыла ему пасть, затем сильно по ней ударила кулаком, утяжелённым магией, и в её руках оказался жёлтый клык. Собираешься делать ожерелье из зубов-врагов? съехидничала я в надежде, что разговор отвлечёт хоть кого-нибудь, и я смогу схватить заложника. Короля, конечно. Вон он, гад, стоит в уголочке, делая вид, что его тут нет, и перед ним всего один охранник. А что ж с подельниками не делишься? Или они и тоже расходный материал? Ты только учти, что из дома портал сделать нельзя, только с улицы. А с ценным товаром до нее еще дойти нужно. Ведьма в ответ только оскалилась, сжимая в кулаке клык. «Фаина, заканчивай, уходим!» — крикнула она второй ведьме. На стукнутую гномьем молотом она внимания не обращала. А еще говорят, что мы, темные злобные эгоистки, врут. И вот оно доказательство. Что ж делать, они ж сейчас уйдут, простонала за спиной Марыся. И в это время, наконец, появилось еще одно действующее лицо занимательного спектакля, и сразу же сюжет свернул в сторону от задуманного сценаристами. «Какая встреча!» раздался веселый и ехидный голос моего фамильяра. «Я чуть не пропустил веселье. Эй, бабка!» «Ты на старости лет в расхитителя гробниц подалась?» «А ты, тесто недопеченное, в засаде сидел, чтобы появиться в самый драматический момент?» — заорала я возмущенно, отбивая очередное черное проклятие. «Специально паузу держал!» «Премьер должен выходить в момент наивысшего напряжения!» Сопломбом изрек Мурс и запрыгнул на стол. «Итак, что у нас тут и кто?»